Глава 2. Весть о захвате Бладом испанского флагманского корабля в Сан-Доминго еще не могла достичь Пуэрто-Рико, поэтому блеск золота и серебра, явно испанские обводы Марии и Глориосы, должны были служить достаточным подтверждением ее национальной принадлежности. С богатым гардеробом маркиза де Риконетте Блад обращался как с собственным, на этот раз нарядился в костюм из фиолетовой тофты с сиреневыми чулками. В протопее из прекрасной кордовской кожи твого же цвета была густо отделана серебряным кружевом. Широкополая чёрная шляпа с большим золотистым пером покрывала его чёрный парик и бросала тень на обветренное аристократическое лицо. Высокий, прямой, сухощавый и всям своим видом выражающий властность, он, встав, опирались на длинную трость с золотым навердашником перед генерал-губернатором Пуэрто-Рико доном Себастьяном Мендесом и заговорил на кастильском наречии о свойенном с такими муками. Одни испанцы называли Блада Дон Педро Сангре, переводя его имя буквально. Другие Эль Диабло Энкорнадо, воплощённый дьявол. Саркастически соединив эти оба прозвища, он дерзко представился как Дон Педро Энкорнадо, заместитель адмирала де Риконете который не мог сойти на берег лично, потому что приступ подагры приковал его к постели. Неподалёку от Сент-Круа адмирал получил с одного голландского судна сведения о том, что негодяи-пираты напали на два испанских корабля из Картахены, которые искали убежища здесь в Сан-Хуане. Маркиз видел эти корабли в гавани, однако требует более точных сведений об этом деле. Дон Себастьян с горячностью представил требуемые сведения. Это был крупный, темпераментный человек, дряблый, из желтобледный с чёрными усиками над толстыми бутоу негро губами и несколькими подбородками синими от бритья. К дону Педро он прежде всего проявил почтительность, подобающую заместителю адмирала, представителю католического короля, а потом сердечность, свойственную отношениям между кастильскими сеньорами. Представил гостя своей молодой жене и уговорил остаться на обед, поданный в прохладный белый патио под зеленую сень, овевавших решетку виноградных лос, где прислуживали одетые в ливреи рабы-негры под руководством строго блюдущего этикет-мажор-дома. Горячность дона Себастьяна, вызванная вопросом гостя, не прошла и за столом. Правда, кой дьяволос, корабли были атакованы пиратами, тем самым подлым сукиным сыном, который недавно превратил Картахену в ад. Генерал-губернатор приводил неприятные подробности, не считаясь с чувствами Донни Левакадии. В продолжении ужасного рассказа она не раз вздрагивала и крестилась. Если капитана Блады и шокировало, что в таких деяниях обвиняется он и его люди, то он забыл об этом, услышав, что в трёх гaleонов находится золотое кружево ценой в 200.000 пиастров, да ещё перец и специи на ту же сумму. Какая добыча, та сталась бы этому дьяволу в облости Бладу. Это просто божья милость, что галеоны не только вырвались из Картахены, но и спаслись от преследования. Бладу? переспросил гость. Стало быть, это точно его работа? Нет, не молишь в сомнении. Кто ещё из плавучих по морю способен на такое? Погоди ещё, он мне в руки, клянусь боком, я дёрну с него шкуру и сосёю с неё бриджи. Себастьян "Дорекуй мой", упрекнул его содрогнувшись Донни Леокадия. "Какой ужас! Попадишь, он только мне в руки", яростно повторил Дон Себастьян. Капитан Блад добродушно улыбнулся. "Это не исключено. Возможно, он гораздо ближе, чем вы предполагаете. Молю Бога, чтоб это было так", и генерал-губернатор подкрутил свои комичные усы. После обеда гость откланялся с сожалением, но вынуждаемый необходимостью насколько ему нужно было доложить обо всём адмиралу. Однако на другой день он вернулся. И когда шлюпка, с которой он высадился, была поднята на белозолотистый флагманский корабль, большой галеон под взглядами Зевак с мола поднял якорь, поставил паруса и плавно тронулся, подгоняемый свежим утренним ветром, покрывшим рябью освещённые солнцем голубые воды на восток вдоль полуострова, на котором стоит Сан-Хуан. Накануне капитан Блад посвятил некоторое время занятиям каллиграфией. В адмиральском ящике с письменными принадлежностями оказалось всё, что требовалось: адмиральская печать и лист пергамента, увенчанный гербом Испании. Получился фальшивый документ, который он положил перед доном Себастьяном и сопроводил подробными объяснениями. Ваше заверение, что капитан Блад находится в этих водах, убедило адмирала начать охоту за ним. В отсутствие его преосвященства мне приказано, как самому, видите, быть здесь. Генерал-губернатор сосредоточенно уставился в пергамент с громадной печатью маркиза де Риконета, оттиснутой на красном воске. Это был приказ передать дону Педро Энкорнадо командование над вооружёнными силами Сан-Хуана де Пуэрто-Рико, фортом Сан-Антонио и его гарнизоном. Принять такое хладнокровно Дон Себастьян не мог. Он нахмурился и надул свои толстые губы. — Ничего не понимаю. — Полковник Варгас, командующий фортом под моим началом, знающий и опытный офицер. — Кроме того, — рассверепил он, — мне казалось, что генерал-губернатор Пуэрто-Рико я, и что мне надлежит давать назначение своим офицерам. Ответить примирительнее, чем капитан Блат, было просто немыслимо. Должен признаться, дон Себастьян, что на вашем месте... Только это строго между нами. Я испытывал бы то же самое. Но что поделаешь? Нужно иметь терпение. Адмиралам движет сильное беспокойство за безопасность судов с ценным грузом. — Разве их безопасность в Сан-Хуане не мое дело? Разве я не представитель короля в Пуэрто-Рико? Пусть адмирал распоряжается в океане, как ему угодно, но здесь, на суше... Капитан Блат вкратчего прервал генерал-губернатора положив фамильярно руку ему на плечо. "Дорогой мой Дон Себастьян", он доверительно понизил голос. "Вы же знаете этих королевских фаворитов. Королевских". Дон Себастьян внезапно понял и подавил раздражение. "Впервые слышу, что маркиз де Рикоме это королевский фаворит. Любимчик его величества". Это, разумеется, между нами. Отсюда и его наглость. Я не стану вас осуждать, если вы решите, что он злоупотребляет привязанностью короля. Но вы же знаете, как ударяет людям в голову королевская благосклонность. Блат вздохнул. Мне очень неприятно, что приходится вторгаться в сферу вашей деятельности, но я так же беспомощен, как и вы, мой друг. Убежденный таким образом, что он ступил на опасную почву, Дон Себастьян подавил вспыльчивость, вызванную пренебрежением к его должности, и, как и рекомендовал капитан Блат, философски согласился утешаться мыслью, что вмешательство адмирала, по крайней мере, снимет с него ответственность за все, что может случиться. В течение двух последующих дней Питер Блат умиротворил проявленные деликатностью не только генерал-губернатора, но и полковника Варгаса, который сперва был склонен к скандалу по поводу своего смещения, успокоил полковника, по крайней мере, отчасти, то, что новый комендант не обнаруживал желания вмешиваться в его военные мероприятия. Наоборот, проведя тщательный осмотр форта, его вооружения, гарнизона и боеприпасов, он с похвалою отозвался обо всём, что видел, и великодушно признал, что не смог бы улучшить существующую расстановку сил. Мне мейдон Педро сошёл на берег, чтобы принять командование в первую пятницу июля. В ближайшее воскресенье во дворе генерал-губернатор, молодой запахавшийся офицер, слез со взмыленной усталой лошади. Он привёз дона Себастьяну, который завтракал со своей супругой и своим временным комендантом, тревожную весть о том, что сильно вооружённый корабль без флага, явно пиратский, угрожает Сан-Патрико, находящемуся в 50 милях. С корабля открыли огонь по посёлку. Но пока не причинили вреда, потому что пираты не осмеливались подойти на расстояние выстрела орудий форта. Однако, к несчастью, в форте очень мало боеприпасов, а когда они кончатся, то немногочисленный гарнизон будет не в состоянии препятствовать высадке пиратов на берег. Изумление дона Себастьяна было так велико, что пересилило тревогу. Чёрт возьми, что искать пиратам в Сан-Патрико? Там, кроме сахарного тростника и маиса, ничего нет. Кажется, я понимаю, сказал капитан Блад. Сан-Патрико. Задняя дверь к Сан-Хуану и кораблям с ценным грузом. Задняя дверь мне в жиль непонятна. Поскольку пираты не решаются на лобовую атаку вашего хорошо вооружённого форта Сан-Антонио, они собираются пройти по суше от Сан-Патрико и нанести удар с тыла. На генерал-губернатора это быстрое обнаружение военной проникновенности произвело сильное впечатление. Крену семи святыми ваше объяснение убедил меня. Он грузно поднялся, сказал, что немедленно примет меры и отправил посыльного в форт за полковником Варгасом. Расхаживая взад и вперёд по длинной комнате, в которой опущенные жалюзи сохраняли прохладу, Дон Себастьян благодарил своего покровителя Святого центуриона-мученика, что форт, благодаря его предусмотрительности, обеспечен боеприпасами и может уделить Сан-Патрика Столько пороха и ядер, сколько потребуется, чтобы не допустить проклятых пиратов в бухту. Донья Леокадия сопровождала его робким взглядом. Потом взгляд ее обратился на нового коменданта, когда он спокойным, холодным голосом заговорил. Едва генерал-губернатор остановился, чтобы перевести дух. — Прошу прощения, сеньор, но брать боеприпасы из Сан-Антонио не стоит. Возможно, нам потребуются не все. Пираты могут изменить свой план, обнаружив, что высадиться в Сант-Патрико труднее, чем казалось. Или, и тут он сказал то, в чём был уверен, потому что сам отдал этот приказ. Или нападение на Сант-Патрик может оказаться уловкой, чтобы оттянуть туда наши силы. Дон Себастьян провёл рукой в пряднях по синей челюсти и сосредоточенно уставился на него. Возможно. Да, о Бож правый. И довольный присутствием этого спокойного, проницательного коменданта, чьим появлением сперва был так возмущён, полностью положился на его находчивость. Дон Педро немедленно взял на себя командование. Мне известно количество боеприпасов на кораблях с ценным грузом, оно значительно. Их вполне хватит для нужд Сан-Патрико, а кораблям боеприпасы сейчас ни к чему. Мы снимем с них не только порох и ядра, но и пушки и немедленно отправим в Сан-Патрико. Вы хотите разоружить корабли? Для дона Себастьяна стал встревоженным. Какой смысл держать их вооружёнными в этой гавани? Форт защищает вход в бухту. Опасность сейчас в Сан-Патрико, и заговорил более определённо. Будьте добры, прикажите собрать нужное количество волов и мулов для перевозки. Что касается солдат, в форте их 230, а на борту кораблей 120. Сколько людей в Сан-Патрико? Около 50. — Да поможет нам Бог, если пираты намерены высадиться. Их, наверное, четыреста или пятьсот. Чтобы отстоять Сан-Патрико, нам потребуются все солдаты, которых мы сможем перебросить туда. Я отправлю в Сан-Патрико полковника Варгаса, а с ним сто пятьдесят человек из форта и сто человек с кораблей. — И оставите Сан-Хуан беззащитным! — в ужасе Дон Себастьян невольно добавил. — Вы сошли с ума! — Капитан Блад всем своим видом показывал, что знание дела избавляет его от колебаний. Нет. У нас есть форт, там сотня орудий, половина из них крупного калибра. 100 человек вполне хватит для их обслуживания. А если вы полагаете, что я возлагаю на вас ответственность, которую не готов разделить с вами, то я остаюсь здесь и буду командовать ими сам. Варгас по прибытии, как и Дон Себастьян, был ошеломлён таким ослаблением обороны Сан-Хона. И от возмущения едва не переходил границ вежливости. С презрением глядя на заместителя адмирала, он говорил о военном искусстве так, словно оно не имеет тайн. Новый комендант спокойно осадил его. Если вы считаете, что мы можем воспрепятствовать высадке пиратов в Сан-Патрико меньше, чем с тремя сотнями солдат, то вам ещё предстоит овладеть основами своей профессии. И как бы то ни было, прибавил он, поднимаясь и тем самым давая понять, что спор окончен. Я имею честь отдавать здесь приказания, и вся ответственность лежит на мне. Буду рад, если вы станете выполнять мои приказы незамедлительно и беспрекословно. Полковник Варгас, закусив губу, сдержанно поклонился, а генерал-губернатор Горичо возблагодарил Бога что адмиральский пергамент снимает с него вину за любые последствия, которые повлечет за собой это безрассудство. Когда колокола собора созывали верующих к торжественной мессе, полковник Варгас, несмотря на приближающуюся полуденную жару, выводил из Сан-Хуана своих людей. Во главе колонны, за которой тянулся длинный обос мулов, груженных боеприпасами, и валов, везущих пушки, Полковник вступил на дорогу, идущую по слегка всхолмлённой равнине к Сан-Патрику, находящемуся в 50 милях.